Несмотря на холодный ветер, посетителей было много. Большей частью — китайцы, благоговейно ходившие по комнатам, куда многим поколениям их предков не было доступа. «Какой же исполинский бунт!» — думала Бергитта. «Когда народ обретает свободу, происходит вот что. Он получает право на собственные мечты, на доступ в запретные комнаты, где создавался гнет». Каждый пятый человек в мире китаец. В моей семье, если считать ее миром, один должен бы быть китайцем. Так что в юности мы все же были правы, думала она. Наши доморощенные пророки, особенно Моссес, теоретически самый подкованный, постоянно напоминали, что вести речь о будущем можно лишь с участием Китая. Уже собираясь покинуть запретный город, она вдруг, к своему удивлению, обнаружила американское кафе быстрого питания. Вывеска прямо-таки кричала навстречу с красно-кирпичной стены. Бергитте захотелось понаблюдать, как реагируют прохожие китайцы. Одни останавливались, показывая своим спутникам на вывеску, другие даже заходили внутрь, но большинство вообще не замечало этого омерзительного, по мнению Бергитты, святотатства. Китай стал загадкой другого рода с тех пор, как она впервые попыталась хоть что-то понять в Срединной империи. Но это неправильно сказала она себе. Даже американское кафе в запретном городе наверняка можно понять, исходя из трезвого анализа современного мира. Возвращаясь в гостиницу, Бергитта нарушила обещание, которое дала себе утром и разок оглянулась. но не заметила незнакомых лиц, ни кого либо стушевавшегося от того, что она обернулась. Пообедала она в каком-то ресторанчике и снова, глядя на счет, поразилась дороговизне. Потом решила попробовать найти в гостинице какую-нибудь английскую газету и выпить чашку кофе в большом баре в Холле. В газетном киоске нашелся экземпляр «Гардиан», и Бергитта устроилась в уголке возле горящего камина. Несколько американских туристов, вставая, громогласно объявили, что теперь намерены подняться на Великую Китайскую стену. Они тотчас вызвали у нее живейшую антипатию. — А когда она сама посетить стену? — У Карен Виман время будет, вероятно, только в последний день перед отъездом. Можно ли побывать в Китае и не увидеть стену, которая, согласно современной легенде, одной из немногих рукотворных сооружений, какие видны из космоса? «Стену я должна увидеть обязательно», — думала Бергитта. карен там наверняка уже бывала». «Что ж, придется ей смириться. Вдобавок у нее есть фотоаппарат. Нельзя же уехать отсюда и не сфотографировать стену детям на память». Неожиданно рядом с ее столиком остановилась незнакомая женщина. Примерно ее возраста, волосы гладко зачесаны назад, женщина улыбалась, держалась с огромным достоинством и заговорила с Бергиттой на хорошем английском. «Госпожа Руслин?» «Да, это я». «Вы позволите присесть?» «У меня важное дело. Прошу вас». Женщина села. На ней был темно-синий костюм, явно очень дорогой. — Мое имя — Хун Ци. Я бы не стала докучать вам, если бы не важное дело. Она сделала едва заметный знак мужчине, стоявшему чуть поодали. Тот подошел бережно, точно драгоценный подарок положил перед Бергиттой ее сумку и удалился. Бергитта удивленно посмотрела на Хун. — Полиция разыскала вашу сумку. — Поскольку же для нас весьма огорчительно, что... С нашими гостями порой случаются несчастья, меня попросили передать вам пропажу. — Вы из полиции? — Хуна по-прежнему улыбалась. — Нет, просто иногда меня просят оказать властям ту или иную услугу. Все на месте. Бергита Руслин открыла сумку. Кроме денег, все в целости и сохранности. К собственному удивлению, она обнаружила и коробок спичек, который накануне тщетно искала в дорожной сумке. Вот, значит, куда она его сунула. Деньги пропали. Мы твердо надеемся схватить преступников. Они будут сурово наказаны. Но их не приговорят к смерти. По лицу Хун скользнула едва заметная тень. Но от Бергитты это не укрылось. У нас суровые законы. Если за ними уже числится тяжкие преступления, возможно, их условно приговорят к смерти. Если они исправятся... Смертный приговор заменит тюремным сроком. А если не исправиться? Ответ был уклончив. Наши законы четкие и однозначные. Но, как знать, у нас индивидуальный подход. Наказание, назначенное в силу рутины, не может быть справедливым. Я сама судья. По моему твердому убеждению, крайне примитивное правосудие допускать смертную казнь, которая редко, а то и вообще никогда... Не дает превентивного эффекта. Бергите Руслин вдруг совершенно не понравился собственный деловитый тон. Хун Ци слушала серьезно. Улыбка исчезла. А официантку, которая подошла, была к столику, она кивком отослала прочь. У Бергиты возникло отчетливое ощущение какой-то повторяющейся модели. Хун Ци никак не отреагировала на то, что она судья. стал быть, уже знала. В этой стране обо мне знают все, — подумала Бергитта Руслин с возмущением. Если, конечно, виной всему не неразыгравшаяся фантазия. Разумеется, я очень признательна, что вы вернули мне сумку, но, поймите, меня удивляет, как все это произошло. Сумку приносите вы, и вы не полицейская. Я вообще не знаю, кто вы и что вы. Грабители пойманы? Или я неверно истолковала ваши слова? Может, сумка была где-то брошена? Никто пока не пойман. Но есть вполне определенные подозрения. Сумку нашли недалеко от места нападения. Хунци хотела встать, но Бергитта Руслин остановила ее. — Объясните же, кто вы? Вдруг приходит совершенно незнакомая женщина. Возвращает мне сумку. Я занимаюсь вопросами безопасности. А поскольку говорю по-английски и по-французски, меня порой просят кое-что сделать. Безопасность? Значит, вы из полиции? Все ж таки. Хун Ци покачала головой. Безопасность в обществе не всегда подразумевает внешнюю охрану, за которую отвечает полиция. Безопасность уходит в глубину, к самым корням общества. Не сомневаюсь, в вашей стране обстоит так же. кто же просил вас передать мне сумку? — Один из начальников Центрального бюро находок Пекина. — Находок? — Кто сдал туда мою сумку? Этого я не знаю. — Откуда он знал, что сумка моя? Там не было ни удостоверения, ни других документов с моим именем. Полагаю, они получили информацию от полицейских ведомств, ведущих расследование. Выходит, уличными нападениями занимается не один отдел. — Обыкновенно полицейские разных специальностей сотрудничают между собой. «В поисках сумки?» «В расследовании серьезного нападения на гостя нашей страны».